Глава двадцать девятая. Мускулистый торс, широкие плечи, удлинённые волосы, каскадом спускающиеся до середины шеи, дикий взгляд, который будто светится в темноте ночи, и кривая ухмылка. Футболист. Меня словно парализует. Застываю каменным изваянием, не в силах сдвинуться с места. Да и куда мне бежать в четырёх стенах? Митя быстр и силён, настигнет меня в два прыжка, словно пантера свою жертву. Помощи ждать неоткуда. Значит, придётся разговаривать, усыплять бдительность. «Привет! Рада видеть!» Наглолгу лгу и вымученно улыбаюсь. «Давно ждёшь?» «Два часа?» 17 минут и 8 секунд. 9, 10. Размеренно протягивает он. Называл бы он цифры в обратном порядке. Я бы точно решила, что он отсчитывает время до моего убийства. Хотя и так страшно до да жути. Вздрагиваю, когда Митя вдруг барабанит пальцами по столу, наслаждаясь моим страхом, словно питаясь им. Он медленно протягивает руку к настольной лампе и включает ее, озаряя часть комнаты тусклым светом. От этого атмосфера вокруг только накаляется. Теперь я могу рассмотреть мимику футболиста, но предугадать, что задумал безумец, невозможно. Его лицо, как и весь образ, выглядит устрашающе. «Я тут с твоей странички написал пару ласковых этому». Митя кривится, будто испорченный фрукт съел. «Уильяму, а то больно навязчивый, сообщения слал, названивал». Проводит ногтем по столу, вызывая мерзкий скрип. «Написал ему, что ты его не хочешь видеть. Никогда». Последнее слово звучит как приговор. «Надеюсь, ты не против, ангел?» Сглатываю и отрицательно качаю головой. Произнести ничего членораздельного не могу. Слова застревают в горле. «Сговорчивая, как я люблю!» Противно облизывается. «Как ваша встреча в отеле прошла? Кстати!» Выплёвывает гневно. «Откуда ты?» Не успеваю сформулировать вопрос, как ответ возникает сам собой. «Конечно! Наша переписка с Уиллом. Митя всё прочитал, в том числе и адрес наверняка узнал». «Почему же не явился прямо в отель? Не помешал нам?» Смотрю на него, сканирую с ног до головы, останавливаюсь на безумном лице и понимаю, почему. Испугался другого мужчины, который мог оказаться сильнее. Митя из тех людей, кто упивается психологическим насилием над беззащитными. Поэтому он и выбрал меня своей мишенью. Почувствовал спокойствие, покорность, понял, что не смогу бороться с ним. А еще знал, что я одинока и за меня некому постоять. Хотелось заплакать и спрятаться от этого сумасшедшего. Но таким образом я бы только показала, что он смог сломать меня. Нельзя. Поэтому собираю последние силы и выдерживаю дикий взгляд, не опуская глаз. «Я тут беспокоился!» Митя поднимается из кресла, словно в замедленной съёмке. «А у меня сердце в пятки уходит!» Места себе не находил, замирает, выпрямившись. Такси за тобой прислал два к главному входу и запасному. Делает шаг ко мне, а я невольно отступаю, чтобы наверняка тебя встретили и сюда привезли, вернули. Еще шаг мне. Значит, такси вызвал не Уил. Не знаю, радоваться этому или мысленно сколотить крест для своей могилы, потому что спасения ждать не от кого. Уилл ведь не приедет, я четко дала ему понять, что все кончено. Да и Митя неизвестно, что и как ему написал. Велену вообще нет до меня дела. А как бы хотелось, чтобы именно он оказался сейчас рядом и вырвал меня из лап бешеного зверя. «Но мне не спастись. Я одна. Разве что...» «Лев и Крис должны вернуться скоро, а значит, мне всего лишь нужно выиграть время». «Спасибо за заботу», — стараюсь говорить непринуждённо, но срываюсь на всхлип. «Но не стоило», — рискую добавить. И тут же жалею о проявленной смелости, потому что лицо Мити искажается, и становится чернее грозовой тучи. «Ещё как стоило! За такими, как ты, глаз да глаз нужен!» Рычит яростно, но мгновенно меняет тон на добродушный. «Чаем угостишь?» Улыбается, а я готова завопить от беспомощности. Слабо киваю и отступаю назад. боясь поворачиваться спиной к зверю, который в эту секунду зачем-то принял образ пушистого зайца. Но я ему не верю, с замиранием сердца ожидая подвоха. Попятившись, выбираюсь в гостиную. Здесь больше свободного пространства и места для манёвра, но я всё ещё чувствую себя будто в клетке. «А как ты в квартиру попал?» Выпаливаю неожиданно даже для самой себя. Мы с Крис поменяли замок в тот же день, как я обнаружила пропажу ключей. Новые у меня Митя стянуть не мог, так как мы больше не встречались. «Знаешь, я тут научился кое-чему. Ради тебя!» Он резко срывается на громкий хохот, от которого кровь стынет в жилах. Засовывает руку в задний карман своих джинсов. Роется, после чего с игривым «Лови!» Запускает что-то мелкое в мою сторону. Вскрикиваю и отпрыгиваю назад, слыша победный смех футболиста. Он наслаждается своей властью над моей расшатанной психикой, а я думаю только о том, как спастись. Скольжу взглядом по траектории полета непонятного предмета и вижу на полу металлическую спицу с загнутым концом, похожую на отмычку. Час от часу не легче. Теперь Митю не остановит закрытая дверь? Ничего, у нас есть щеколда, чтобы запереться изнутри. Надо будет, засов установим. Лишь бы сегодня он со мной ничего не сделал, а потом я придумаю, как обезопаситься от маньяка. Уеду, сбегу. Видит Бог, я все-таки уеду от всего этого бреда. Какая-то ты негостеприимная, ангел. Приторно тянет Митя и от его голоса меня тошнит. Воспитывать тебя еще и воспитывать. Вздыхает наигранно, закатывает глаза и головой качает. Стискиваю зубы так, что челюсть сводит от страха и злости одновременно. А футболист тем временем неторопливо подходит к столу, отодвигает стул. нарочно скрепя ножками об пол, и садится в развалку, словно он хозяин тут. Убедившись, что Митя не собирается бросаться на меня, пока что, я всё же поворачиваюсь и направляюсь к кухне, что соединена с гостиной широкой аркой. «Раздевайся!» — гремит мне в спину, и я ошеломлённо замираю. «Что?» — оглядываюсь недоумённо. «Тебе не жарко в пальто?» — поясняет Митя невозмутимо. «Нам предстоит долгий разговор, так что чувствуй себя как дома!» И опять хохочет. «Ах да, ты же и так дома!» «Мне холодно!» — бросаю я и продолжаю путь. Пальто всё ещё на мне, а заодно вспоминаю, где именно оставила сумку с электрошокером — в прихожей. на тумбочке слева. Бросаю быстрый взгляд на часы. «Где же Крис и Лев?» Наполняю электрочайник водой и включаю. Ему нужно минут пять, чтобы закипеть, а пока... «Как дела, Мить?» У меня получается произнести это ласково. «Как футбол? Твои тренировки?» Перевожу его внимание с одной одержимости на другую. На некоторое время мне кажется, что уловка сработала. Митя бросает буквально пару фраз, но мне сложно изобразить интерес, когда душу сковывает страх. Псих, заметив мою отстраненность, рывком вскакивает из-за стола. Движется прямо на меня, не быстро, но уверенно. Танк, каток. Задавит, уничтожит. Сначала морально, а потом и физически. Отступаю назад, упираюсь поясницей в край столешницы. Понимаю, что нельзя позволить Мите загнать себя в угол. Знала бы, что в квартире меня ждёт такой сюрприз. Лучше бы с Уиллом осталось. «Чёрный? Зелёный?» Сглотнув, тихо произношу я. «Какой чай ты хочешь?» Тянусь к электрочайнику, который ещё не кипит, но уже издаёт характерное шипение. Я не могу сказать на сто процентов, нападет футболист или продолжит давить психологически. Не знаю, чего именно он добивается. Но вдруг понимаю, что я непокорная овца и не собираюсь сдаваться. Я хочу... выделяет каждое слово паузой. Тебя! Рычаг срывается, адреналин выплескивается в кровь Эмоции отключаются, мозг переходит в режим максимальной концентрации. Раз. Электрочайник уже в моей руке, но вовсе не для того, чтобы приготовить гостю чай. Рывком открываю крышку. Два. Со всей силы запускаю чайником в Митю. Целюсь ему в лицо, но попадаю в мощную грудь. Вода достаточно горячая, чтобы, расплескавшись, сделать мужчине больно. Я знаю это, потому что брызги попадают и мне на руку, заставляя дернуться от жара. Три. Митя вопит неистово, яростно, истошно. Пользуясь единственной возможностью, огибаю его по широкой траектории, чтобы не достал, не вцепился в меня». ведь тогда не останется ни единого шанса вырваться из его сильных рук. Во мне бурлит адреналин. Он подстегивает меня в два счета оказаться в коридоре, схватить сумку и прямо босиком выскочить на лестничную площадку. Я бегу, не оглядываясь. Шум крови в ушах перекрывает все окружающие звуки. Гул собственного сердца раздается в голове. По пути истошно ору «Пожар!». Где-то слышала, что это самый действенный способ привлечь внимание соседей. Ведь о себе люди привыкли беспокоиться в первую очередь. Заодно и Митю задержит немного. Не уверена, преследует ли он меня, но обернуться и посмотреть не хватает духа. Бегу так быстро, как могу, несмотря на стертые ступни. Несмотря на резь в боку, несмотря на кашель и тяжесть в груди, плевать. Прихожу в себя, оказавшись у входа в парк, недалеко от парковки. Даже не помню, как оказалось именно здесь. Надо продумать план дальнейших действий. Но сначала судорожно роюсь в сумке, нащупываю электрошокер, достаю, крепко сжимаю его в руке. Большой палец на кнопке, на готове. А вот теперь можно и поразмыслить. Мне нужно такси. Надеюсь, Митя не предусмотрел подобный исход. И поеду домой, к родителям. Хотя, как я им объясню столь поздний визит? И босиком. Только сейчас осознаю, как болят расцарапанные и пораненные ноги. Позвонить Крис или Льву, они не смогут примчаться быстро. И опять же, придется вводить жениха в курс дела. А не хотелось бы. Уилл? Через интернет-приложение? Да нет, тоже будет выглядеть странно. Стукнуть мужчину лампой в самый интимный момент, а потом помощи просить? Это так? По-женски. Значит, такси. А по дороге решу. Направляюсь к парковке? но слышу за спиной приближающиеся шаги. Быстрые, уверенные, громкие. Их звук пробирается в голову, в сердце, в душу. Ладонь невольно сдавливает электрошокер, палец замирает на кнопке. Мозг подкидывает кадры видеоуроков по самообороне, которые я просто для фона включала. Нужен открытый участок тела, шея. Митя выше меня. Значит, это приблизительно здесь. Зажмуриваюсь от страха. Резкий разворот, удар, громкий треск электрошокера и искры. Грубое ругательство, чересчур грубое. Мои глаза приоткрываются и скользят сверху вниз, провожая маньяка, который сгибается пополам, приложив руку к шее. Все-таки угодила в цель. Странно, что он все еще на ногах. Стойкий попался, еще и выпрямиться собирается. Надо бежать, пока окончательно не очухался. Но вместо этого я замираю на месте. «Ты?» Вскрикиваю обреченно и отбрасываю шокер. «Невозможно! Мне кажется! Это просто галлюцинация, дурацкий сон! Проснись, Лина!» Но я все еще здесь, в темном парке. а передо мной мужчина, которого я люблю, и которого только что долбануло током.